19.1. Подожди секунду. Сашка достает из своей спортивной сумки аккуратно сложенную рубашку и, стянув через голову толстовку, торопливо надевает ее. Подхожу и перехватываю инициативу, ловко застегивая маленькие пуговицы. Его взгляд сверху вниз и жаркое дыхание на моем лице, даже этот процесс кажется до невозможности интимным. Пальцы слегка подрагивают, продевая пуговички в петли, и меня так и клонит к нему ближе. «Решил принарядиться?» – стреляю глазами вверх. «Они все строго одеты. Ты не заметила?» Сашка нервно улыбается, разглядывая меня. «Привыкла!» – пожимаю плечами. «А я в толстовке. К тебе я привыкла тоже!» Хватаю его за воротник рубашки и коротко целую в губы. «Они горячие и твердые!» и мне опять мучительно хочется просто побыть наедине. Этого выматывающего ощущения всего лишь нужно переесть. Это же возможно, да? «Лиса!» – щурит глаза Саша, передразнивая интонации моего отца. Заливисто смеюсь. У него так похоже выходит. Вместо слов Сашка выталкивает меня за дверь. Сбегаем вместе по широкой лестнице и направляемся в столовую к остальным. Даже если бы я не сопровождала Сашу, он бы без проблем нашел дорогу. Так громко и эмоционально разговаривают между собой мои родные. И тема дебатов очевидна – мы. Меня и без подслушиваний давно мелко потряхивает, поэтому, не сговариваясь, ускоряем с Сашкой шаг, подходя ближе. На пороге резко тормозим. Мне нужно выдохнуть, а Сашке освоится». так и тянет взять его за руку, но пока нельзя незачем выводить отца всеми этими телячьими нежностями еще больше бесконечно длинный стол в дедовской столовой выглядит почти пустым, хоть за ним сейчас и восседает около десяти моих родственников просто рассчитан он на гораздо большее число гостей, и завтра здесь не будет ни одного свободного стула, а просторная зала с панорамным выходом на широкую террасу покажется маленькой душной комнаткой. Дубовая резная мебель, знакомая мне с пеленок, навевает мысли об основательности и уюте. Прикрепленные к высокому потолку елочные шары напоминают о приближающемся празднике и сочные ароматы еды заставляют сглотнуть. Сколько лет уже здесь не меняется практически ничего, и мне кажется это прекрасным. Я словно переношусь в свое детство на машине времени. Стоит только переступить порог этого дома. Мне пять. Ратмир разломал мою любимую кукольную коляску, посадив туда своего дурковатого пса. И папа качает меня на коленях, клятвенно обещая, что как только я съем весь суп, мы поедем в город, и он скупит для меня все коляски на этой планете, потому что его принцесса не должна плакать никогда». Мой расфокусированный взгляд непроизвольно первым делом натыкается на отца и меня обдает нервным, ершистым холодком. Ох, боюсь, сейчас слезами и коленками дело не ограничится. «У вас что, мужчины отдельно, женщины отдельно?» спрашивает Сашка, тихо-тихо, наклонившись к самому моему уху. «Но так как стоило нам появиться на пороге, в столовой повисла моментальная тишина», Все равно все, кто надо, услышал. «Внученька, здравствуй, дорогая! Ну-ка, обними, старика!» Откашливается громко мой дедушка, восседающего во главе стола. Уже один. Бабуля умерла три года назад от сердечного приступа. После этого дедуля стал стремительно сдавать. Давний диабет и скорбь его доконали. Он был все так же остроумен, добр и радушен, но быстро стал уставать, да и зрение упало почти до нуля. Сейчас он слепо щурился на нас с Сашкой, пытаясь разглядеть детали. — Ну же, идите сюда, познакомимся, что ли? — подзывает нас с Сашкой пальцем. «Пойдем — Пойдем, — шепчу, чуть подталкивая Лютика вперед. — Блондин, значит, ну-ну, прям традиция, — бормочет дед, поглаживая седую бороду, пока огибаем остальных и приближаемся. «Думаешь, по масти, а не по полу посадить?» — ехидно хмыкает отец, тяжело наблюдая за нами из-под «По полу, говоришь?» — выгибает бровь дед и философски изрекает. «Пол, сынок, по нашим временам дело такое, эфемерное. Яйца и пришить могут. Надо проверять, прижились или нет». «Это-то мы проверим», — обещает папа мрачно, не отводя от Сашки черных глаз. «Дедулечка, здравствуй!» Подойдя, я, наконец, крепко обнимаю деда. Он тискает меня в ответ. Потом быстро чмокаю старшего брата Дамира, сидящего слева в бородатую щеку, и снова встаю перед главой нашей семьи. «Дедуль, это Саша, мой...» Заминаюсь на секунду. Не так-то и просто это выговорить, глядя в его блеклые, но все равно такие проницательные глаза. «Жених! Саш, это мой дедушка, Рустам Зурабович!» «Брат Дамир Тигранович, и с папой Тиграном Рустамовичем ты уже знаком». «Здравствуйте». Сашка пожимает руку Дамиру и деду. Последний задерживает его ладонь в своей, с интересом рассматривая. «Руками работаешь, что ли, Саш?» выгибает седую бровь. «Да не то чтобы...» Сашка расплывается в открытой улыбке. «Я вожу иногда группы в горы. Там приходится, да». «В горы?» В глазах деда мелькает настоящий интерес. «Да, я... Он с Донбая!» — вставляю я. «Не лезь, глаза, когда мужчины разговаривают!» Тут же шикает на меня дедуля. В ответ пытаюсь состроить покорную мину и не закатить глаза. «С Донбая, значит!» — задумчиво цокает дед, потирая бороду. Папа пока молча хмурится, разливая по стопкам коньяк. Подумав, берет еще одну пустую. И наливает тоже. Чуть не швыряет ее по столу в сторону Лютика, там, где рядом с моим отцом свободный стул. «Лис, к женщинам иди!» взирает на меня из-под лобья. «Пап!» – обиженно выпячиваю губу я. «Иди, иди!» – давит отец. Вздыхаю. «Я обычно так не делаю и соблюдаю субординацию, но...» «Дедулечка, можно я с вами посижу?» «Ну, пожалуйста!» Дед ржет в бороду, поглядывая на папу. Тот тихо дымится, прожигая меня потемневшим взглядом. «Ну, садись, коль так надо», — разрешает дед. И я тут же плюхаюсь рядом с отцом, пока никто не передумал, и рюмку хватаю у него. Мне надо. Нервная сегодня я. С трудом сдерживаюсь, чтобы махом ее не прокинуть. «Еще налей одну тигруш», — командует дед. «А ты, Саша, с Домбая, тоже присаживайся, знакомиться будем». Сашка занимает стул рядом со мной. Папа мечет ему полную рюмку. Он ловит и устремляет в ожидательный взгляд на деда, быстро вычислив, кто самый важный за столом. «Так и чей же ты будешь, Саш? Фамилия какая?» Интересуется дедуля почти ласково, постукивая по скатерти узловатыми пальцами. Я непроизвольно напрягаюсь, вдруг понимая, что я и сама не знаю ответа на этот вопрос, кроме фамилии, конечно. Мы просто не говорили об этом. Мне было как-то все равно. Впрочем, Сашка о моей семье знает едва ли больше. Хм, Саша хмурится, потирая коротко стриженный затылок и задевая хвостик светлых волос на макушке. Фамилия моя Лютик. Я Лютик? — изумленно хрипит отец и переводит на меня взгляд, в котором горит вопрос. «Дочь, ты это слышала?» «Да», — кашляет дед в кулак, сдерживая рвущийся наружу смех. «Ну а что? Хорошая, крепкая...» «Это почему крепкая?» — не понимаю я. «Потому что сорный цветок, дочка. Если на участке заведется, хрен избавишься», — сообщает папа, поглядывая на Сашку и поднимая рюмку. Лет пять назад мать, царство ей небесное, извелась с лютиками этими. Все розы ей передушили. Давайте за маму. Все поднимают рюмки. Сашка тоже, нездорово сверкая глазами. И мне становится слегка нервно. Я узнаю этот лихой блеск в его серых чистых глазах. Еще парочка таких выпадов, и он в ответ ляпнет что-то похожее на вежливые шуточки моей родни. Быстро сжимаю его бедро под столом. Он перехватывает мою ладонь и сжимает в ответ. Выдыхаю. Пока все нормально. Выпиваем, не чокаясь. Дед кривится, беря дольку лимона. «Ну, Тигран, крепкий корень, это, как ни крути, для семьи всегда хорошо», — хмыкает жуя. «Если без спросу на розу лезет, то не очень», — грозит потолку пальцем мой отец. Мужики ржут, даже Сашка. А я густо краснею. Ну, спасибо, пап, пошутил.